Глава 47. Дом Якоба. Пять дней отдыха. Мы вышли из портала возле леса, на небольшую просёлочную дорогу. Я вдыхала воздух и уже представляла охоту. Мы проехали большую часть леса по дороге, которая вывела к небольшому дому. Два этажа, но очень широкие, построены из деревянного сруба. Хозяйственные постройки внутри двора и очень высокий забор. Подъехав к воротам, Якоб постучал в них. На шум вышел огромный мужчина, похожий на Якоба. Вернее, наоборот. Наверняка отец. Крепко обняв Якоба и бросив на нас взгляд, открыл ворота и пропустил внутрь двора. Спрыгнув с коня, я повела Дикого в стойло. Дождавшись мужей, ушла с ними в дом. Нас встречала статная женщина, двое парней и тот мужчина, что открыл нам ворота. «Отец, мама, братья! Позвольте представить, это моя жена Куле и ее два мужа, Арнил и Бендальф». «Рада приветствовать в нашем доме!» Мама якобы обняла меня и долго всматривалась в лицо. «Ты такая юная и трое мужей? Они все твои пары?» Я смутилась от такого интереса. Якоб забрал меня у матери и, прижав к себе, произнес. «Мама, каждый из нас ее пара благодаря воле богов. Не смущай ее вопросами». «Ох, прости меня, девочка, мы так рады за Якоба, ведь он старший сын и все ходил без жены. младшие и то уже с просватанными девушками благодаря ему». Он дал за парнями приданное, иначе им бы и не быть женатыми, а уж в паре – это вообще редкость. «Вы даёте за парнями приданное? Серьёзно? У нас девок незамужних полно, за которыми дают приданное, а женихи думают, брать ли. Девки-то хоть красивые?» Парни, посмотрев друг на друга, пожали плечами. «Ясно». «Мы даже их не видели, отец сговаривался. Возьмите нас с собой. Мы тоже хотим, как вы, пару». Я у моей невесты буду шестой муж, а брат так вообще девятый. Яко пусть решает, я не против. Мы пойдем в мир рабов и будем их освобождать. Там столько будет несчастных девушек, которым нужен дом и крепкое плечо. Нет, так приведем сами сюда на выбор. Какие понравятся вам и ответят взаимностью. Остальные тоже найдут новую жизнь в вашем мире. Вон, в лагере для беженцев требуется помощь и забота освобожденным рабам. Езжайте туда, окажите посильную помощь. Отец якобы смотрел на меня на хмуре в брови. «С вами не отпущу. А в лагерь это нужное дело. Все будут при деле. Собирайтесь». Ребята шустро собрались. Я открыла портал вместе с вестником князю проводила до ближайшего поста, передав их и предупредив, что они пришли помогать. Пока ходила, стол уже был накрыт. По-простому, без изысков. Отец якобы все так же хмуро за мной наблюдал. «Я просто перестала замечать. но всем невозможно нравиться». Отец Арнила тоже посчитал меня недостойной пары для сына. Родителям бендельфа вроде как бы безразлично. Он хоть и старший сын, но у них их пять. Они меня приняли даже довольно радушно, но особой любви я не увидела. Так что, наверное, мне действительно всё равно. После ужина мы ушли в комнату, выделенную нам. Конечно же, там вчетвером не поместились. Вышли из положения, постелили на сундуке несколько шкур. Арнил спокойно лёг отдельно. С утра договорились идти на охоту. Да и, кажется, у меня есть разговор для мужей. Утром, вскочив, с первыми лучами светила, быстро выскочила в рубахе и штанах умываться в бочке с водой. Первый, кого я встретила, это отец Якоба. Он осмотрел меня с ног до головы и неодобрительно хмыкнул. «Не гоже замужней девке бегать в таком виде! Почему ты не в платье?» Видимо, бесстыдством и взяла моего сына. Я зарычала, сжав кулаки. Шагнула к нему, он стоял, не шелохнувшись. Почувствовав мое состояние, выскочили мужья из дома. Якоб загородил меня собой, упрямо обошла его и, смотря на его отца, произнесла «Бой на мечах. Сейчас». «Я не буду драться с девкой. Где это видно в штанах и рубахе бесстыдно разгуливает по двору, да еще и на бой вызывает». Я засмеялась, но, ну... Повернувшись к мужьям, глядя на них, думала. «А нужен ли нам кто-то еще? Ведь мы уже семья». Сейчас на охоту, потом собираемся и уходим в мой дом, подаренный князем. Больше я ни в какие дома не пойду. Хватит с меня родственников. По горло сыта. За какие-то заслуги ты получила дом от князя, а? Сын, ты кого нам в дом привел? Кричал в ярости отец Якоба. Якоб рванул к отцу, зарычал. Я перехватила его. Не надо, прошу, уходим сейчас. По пути сделаем остановку и поохотимся. Поняла одну истину. Угодить ему невозможно. Якоб был единственным кормильцем в семье, а тут я появилась. Сейчас нужно уходить, а потом, после того, как все закончится, искать, чем мужья будут заниматься. Пусть теперь младшие сыновья заботятся об отце.